Вас должно быть удивить, что я, давший себе зарок не вмешиваться в мирские дела и затвориться на две сотни лет в уединенной горной хижине над бушующим потоком, снова попираю недостойной стопой яшмовые плиты дворцовых покоев, освежая в слабеющей памяти все 326 видов поклонов, приседаний и пальзбы, полагающихся при лицезрении сына неба. Увы.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 Такие, как он, в женщинах видит нечто куда более важное, чем женщина. Государь это мало утешило, и он послал за мной в темницу, где я, скорчившись в деревянной колодке, вспоминал о том, как весело потратил казенные деньги с певичками квартала, увядших хризантем. Надо ли говорить вам, достойнейший по братьям, что я провел в этом квартале назначенные мне для поисков три месяца?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 Вскричал, недослушав оставшихся 904 достоинств, молодой государь. Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек, а теперь узнал, что есть не еще один. Назначаю вас мужем обширных познаний и жалую тысячи связок серебряных денег. Так я снова оказался при дворе. Отныне государю суждено наслаждаться миром и покоем до тех пор,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 К счастью, это были единственные упреки из множества возможных. Жихарь так обрадовался, что на какое-то время забыл про утраченную ваджру. «Только где же ты на самом деле деньги взял?» Супруга повернулась к нему, уронила очередной сарафан на пол и оперла руки в боки. «Снова здорово богатырь с облегчением отложил недочитанное послание. Я же тебе еще с порога объяснил. Так я и поверила им. Из вас смутилы торговцы, как из кузнеца акула с комарох. Да ведь нас колобочек на ум наставил. Ага, вон твой колобочек, хуже дурного щенка резвится. Как раз в это время в Светлицу скатились по лестнице маленькие княжны Ляля -ля и Доля.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 Но богатырь все же проворчал. В других семьях муж вернется весь в крови по самые уши, притащит всей добычи пригрышню меди. Так его жена добытчиком и голубчиком навеличивает. «Ладно, голубчик». Карина подошла к мужу обхватила его голову рукой. «Хорошо потрудился, прям даже не верится. Чудеса тебе, видно, сами в руки идут». Лучше бы не напоминало. «А дедов твоих куда? Определим. Будут воспитывать сына, — важно сказал Жихарь. научит его драться, опасно ходить по лесу, заговаривать клады, петь лихие песни, то есть всему, что полагается знать доброму молодцу. А колобок наставит в науках. Ты не гляди, что он сейчас...